Глава 118 Никакие нежные чувства к Лиле не вернулись. Напротив, в ней с каждым днем росло ощущение, что она чужая в этой квартире. В комнатах висела духота. Стирка не переводилась, дверь в туалет не закрывалась. Мне кажется, что Сан-Джованни представлялся ей дырой чуть ли не хуже нашего квартала. Спасаясь, она бросилась бежать, куда глаза глядят, и провалилась в эту дыру. Она волновалась за Ренучио. Обычно спокойный, мальчик свое чаще капризничал, требовал Стефану и с плачем просыпался посреди ночи. Занятия с матерью и их игры помогали ему успокоиться, но он не проявлял к ним прежнего интереса, а порой сердился и отказывался играть. Лила придумывала для него что-нибудь новое. У него загорались глазки, он целовал ее, тянулся к ее груди и заливался радостным смехом, но скоро отталкивал мать. Играл один или дремал на разложенном на полу одеяле. На улице не успевали они сделать несколько шагов, и он жаловался, что устал, и просился на ручки, а если Лила не поддавалась, ложился на землю и визжал. Лила долго сопротивлялась, но постепенно начала сдаваться. Ночью он успокаивался только если она его обнимала, поэтому она стала брать его к себе в постель. Когда они ходили в магазин, она несла его на руках, хотя он был упитанным ребенком. В одной руке она тащила сумки, на другой держала сына. Возвращалась она совершенно без сил. Пришлось ей вспомнить, что такое безденежье. Теперь у нее не было ни книг, ни газет, ни журналов. Риночу рос быстро, и вещи, которые она взяла с собой, были ему малы. Себе же она взяла лишь самое необходимое. Но старательно делала вид, что все хорошо. Энсо работал с утра до ночи, но зарабатывал немного. Кроме того, каждый месяц посылал деньги тетке, которая заботилась о его братьях и сестрах. После оплаты аренды, Счетов на электричество и газ у них почти ничего не оставалось. Но Лилу это мало волновало. В ее представлении деньги, которыми она обладала все последние годы и которые так легко тратила, ничем не отличались от нищеты ее детских лет. Были они у нее или их не было, это ничего не меняло. На самом деле ее беспокоило одно. Как бы сын не растерял навыки, которые она ему привела, и она выбивалась из сил, стараясь пробудить в нем прежнюю живостью мая любопытства. но ночью приходил хорошее настроение только когда играл на лестничной площадке с соседским мальчиком. Они дрались, пачкались, смеялись, ели всякую дрянь и казались счастливыми. Лила через открытую дверь приглядывала за сыном и его приятелем с кухни. «Он умный мальчик», — твердила она себе. «Умнее соседа, хотя тот немного старше». «Наверное, мне надо смириться с тем, что не смогу вечно держать его под стеклянным колпаком. Надеюсь, я дала ему необходимое, но теперь он должен научиться самостоятельности. Ему хочется драться, отбирать чужие игрушки и копаться в грязи». Однажды на площадке появился Стефану. Он не пошел в лавку, чтобы все-таки навестить сына. Ренучий ему обрадовался, и они немного поиграли. Но Лила заметила, что муж скучает, и ему не терпится уйти». Раньше он утверждал, что не сможет жить без нее и сына, а теперь вот поглядывал на часы и зевал. Наверняка он приехал не по своей инициативе. Скорее всего, мать отправила, если не ада. Любовь, ревность — это все осталось в прошлом, и Лила его больше не интересовала. «Пойду с ним погуляю», — предложил он. «Имей в виду, он все время просится на руки». «Ну, значит, возьму на руки». «Нет, он должен ходить сам». «Разберемся». Они вернулись через полчаса. Стефано сказал, что ему пора в лавку. Ринучио, добавил он, ни разу не заплакал и на руки не просился. Уже с порога он заметил. «Я смотрю, тебя тут называют сеньора Чарула». «Я и есть Чарула». «Я не убил тебя только потому, что ты мать моего сына». «Но учти, что и ты, и твой дружок сильно рискуете. Ты угрожаешь только тем, кто не может дать тебе сдачи, подонок». Рассмеялась, слила ему в лицо. Но тут же поняла, что Стефано говорит не о себе, а о Салара. И пока он спускался по лестнице, крикнул ему вслед. «Передай Микеле, что если он здесь покажется, я плюну ему в рожу!» Стефано не ответил. «Если я не ошибаюсь, он приезжал еще четыре или пять раз. В свой последний приезд он злобно бросил жене. «Ты опозорила всю семью. С тобой даже родная мать больше знаться не хочет». значит, они так и не поняли, что значит жить с тобой. Я обращался с тобой как с королевой. Уж лучше тогда быть оборванкой. Если ты вдруг забеременеешь, тебе придется сделать аборт. Я не желаю, чтобы ублюдок носил мое имя. Не волнуйся. Других детей у меня не будет. Ты что, в монахи не записалась? Пошел к черту. Я тебя предупредил. В любом случае, Ринуча тоже... Не твой, сын, хоть и носит твое имя. Ах ты шлюха! Ты столько повторяла мне это, что я готов поверить, что это правда. Видеть вас больше не желаю, ни тебя, ни его. На самом деле Стефано ей так и не поверил. Он просто сделал вид, что верит. Ему так было удобнее. Он предпочитал спокойную жизнь без связанных с Лилой треволнений.